Выяснив в конторе, что до конца недели у меня нет больше самолетов, я поехал на медосмотр, проводившийся два раза в год доктором Райном, который был глазным врачом, но служил у нас по всей медицине, продолжая на стороне ограниченную практику по специальности. Вот уже пять лет этот добродушный медлительный старик выслушивал мое сердце, измерял кровяное давление, проверял зрение и мышечный рефлекс. За исключением того случая, когда я заболел легким гриппом, ему не случалось прописывать мне что-либо, кроме аспирина. «В полной форме для скачек годен брать призы», — каждый раз говорил он, заключая осмотр. Он разделял мой интерес к скаковым лошадям и даже однажды приехал ко мне домой, чтобы рассказать об одной удивительной лошади, которая, по его мнению, добьется огромных успехов на скачках. Осмотр и на этот раз проходил обычным порядком, и доктор одобрительно кивал на каждой стадии проверки. Однако все изменилось, когда он начал проверять мое зрение. Буквы читал я бегло на таблицах, но когда он с помощью лупы стал исследовать мои глаза, лицо у него вытянулось. Он дважды досадливо отмахнулся от медсестры, которая напоминала ему, что в приемной ожидают вызванные им пациенты, и подверг меня целой серии испытаний, чего прежде никогда не делал. Наконец, убрав свои инструменты, он тяжело уселся, На стол и устало вытер лоб и глаза. Мистер Граймс, боюсь, у меня плохие новости для вас. То, что он затем сообщил мне в этот ясный солнечный день в своем большом старомодном кабинете, в корне изменило всю мою последующую жизнь. У вас заболевание глаз, сказал доктор Райан, которое называется ретиношизис. При этой болезни происходит расслоение сетчатой оболочки глаза и образуется киста. Течение ее хорошо известно. В большинстве случаев она не прогрессирует, но ее последствия необратимы. Иногда мы пытаемся задержать ее развитие путем операции с применением лазерного луча, Однако существенное последствие этой болезни — ограничение периферийного видения. В вашем случае — нисходящего видения. Такая ограниченность зрения, увы, весьма важный недостаток для летчика, который должен всегда иметь полный обзор, следить за приборами, а также наблюдать за горизонтом. А в остальном же вы можете считать себя вполне нормальным человеком. Сможете читать, писать заниматься спортом и прочее. Нормальным? вскричал я. Какой же я нормальный доктор, если не смогу летать? Для этого я учился в этом вся моя жизнь. Свое заключение, мистер Граймс, я с величайшим сожалением должен представить сегодня же. Вы, конечно, можете обратиться и к другим врачам, но, по моему мнению.. Это вряд ли что изменит. Я же обязан заявить, что с сегодняшнего дня летная работа вам противопоказана. Я выскочил из кабинета врача, не пожав ему руки, и ступлённо повторяя «Проклятие! Проклятие!» Люди, ожидавшие в приемной, и те, что повстречались мне на улице, с удивлением глядели мне вслед, когда, продолжая громко брониться, я завернул в ближайший бар. Я чувствовал, что не смогу вернуться на летное поле и рассказать то, что случилось со мной, если основательно не подкреплюсь. Бар был обставлен наподобие английского паба, стойка из темного дерева, и на полках по стенам высокие оловянные кружки. Худой старик в куртке цвета хаки и в красном охотничьем кепе стоял у стойки за кружкой пива. «Они и у нас отравили все озеро!» — громко произнес старик с жестким вермонским акцентом. «Отходы бумажной фабрики! Через пять лет ваше озеро станет таким же мертвым, как и озеро При». «Дороги они посыпают солью, чтобы идиоты из Нью-Йорка могли, как сумасшедшие, мчаться на лыжные курорты», — продолжал старик. «А когда снег стает, всю соль уносят в озеро, пруды, реки. Скоро во всем штате нигде не останется рыбы, и никому до этого нет дела. Так что я даже рад, что не доживу до этого всеобщего похабства». Я еще выпил виски. Первая рюмка, как видно, не подействовала на меня. Впрочем, и вторая тоже. Расплатившись, я вышел из бара. Мне вспомнилось озеро Шамплири, где мальчиком я провел много чудесных летних дней на парусной лодке за ловлей рыбы. Мысль о том, что и оно умрет, была печальной, и показалось даже печальнее всего, что случилось со мной в жизни. Когда я пошел к Каннингему, бывалому летчику-истребителю в годы Второй мировой войны, а ныне президенту и единоличному владельцу нашей маленькой авиалинии, то по его лицу догадался, что доктор Райан уже позвонил ему. «Проходил проверку, Фредди», — сказал я. «Да, знаю». «Очень жаль». Он смущенно повертел в пальцах карандаш. «Но мы обязательно найдем какое-нибудь место для вас. В конторе, например. Или, может, на обслуживании самолетов». Голос его присекся, и он молча уставился на карандаш, сжав его в своей большой руке. «Спасибо, Фредди, но я уйду». «Это я уже твердо решил» так как не хотел быть хромой птицей на летном поле и тоскливо глядеть, как мои товарищи взмывают в воздух. И не хотел, чтобы на меня глядели с жалостью, которую я видел сейчас на честном лице Фредди Каннингема и увижу на лицах всех других товарищей. Все же, Дуг, подумай», — предложил Каннингем. «Нет, я уже решил». «Что же думаешь делать?» Ну, «Прежде всего, уехать из города». «Куда?» «Куда-нибудь». «А затем попытаюсь присмотреться, чем мне еще заняться в жизни». Произнося «в жизни», я дважды заикнулся. Каннингем кивнул, избегая встречаться со мной взглядом и по-прежнему уставясь на карандаш в руке. «А как у тебя с монетой?» «На первое время хватит». «Так помни, если что не так...» «Тебе есть куда прийти?» «Буду помнить. А сейчас мне пора», — сказал я, взглянув на часы. «У меня свидание». «Ишь ты!» — с усмешкой воскликнул Каннингем, встал и крепко пожал мне руку. Больше я ни с кем не простился. Поставив свою машину на стоянке, я вышел и стал ждать. Из большого кирпичного здания с развивающимся флагом на фронтоне и латинской надписью на фасаде, доносился нестройный приглушенный шум, такой знакомый и живо напоминавший о собственных школьных годах. Пэт, наверное, сейчас на уроке. рассказывают о гражданской войне Севера и Юга Америки или о наследия английских королей. Она весьма серьезно относится к преподаванию истории. «Это наиболее релевантный предмет», — однажды сказала она мне, употребив модное в те времена среди педагогов слово, которым они обозначали уместность. «Все, что происходит сегодня», — пояснила она, — «это следствие того, что происходило в прошлом». Вспомнив эти ее слова, я криво усмехнулся. И значит, то, что я родился заикой и вырос, чтобы стать забракованным летчиком, было следствием сражения при Реттисберге или казни короля Карла I. В школе прозвенел звонок. Сдержанный гул превратился в рев, и спустя несколько минут лавина учеников устремилась из всех дверей. Как обычно, Пет вышла одной из последних. Она была чрезвычайно добросовестной учительницей, и обыкновенно двое или трое учеников окружали ее у стола после урока, задавая вопросы, на которые она обстоятельно и терпеливо отвечала.